Глава 29. Господин Сент Леан, а вы почему тут? Сделав несколько шагов назад, чуть подальше от змеи, удивленно посмотрела на Виконта. Маргарита, ты в порядке? Он протянул руку в мою сторону, но тут же опустил ее. Я всегда дежурю в дни ярмарки. Что произошло? Ограбили, пока нас не было. Мебель сломали, в разговор вмешался Тоби. Через время, все осмотрев, Виконт развел руками. Неутешительные новости. Работали маги, следов не оставили. Краску разлили непростую, с добавлением магии. Ничем не удалить. Она постепенно будет разъедать полы стены. Необходим ремонт. Вскрыть полы, ободрать обои. И лучше этим заняться с самого утра. «Маргарита, я могу попробовать убрать», — клянился Бус и тут же ринулся исправлять ситуацию. Фамильяр взмахнул лапами, что-то заискрилось, краска неожиданно побелела, но через мгновение вновь стала ядовито желтой. «Венди, ну зачем он? Господин Сент-Лиан сказал, что краска магическая, просто так не убрать, только силы потратил. Мне было жалко Мишку, тот вновь уснул». «Прости, мамочка», — Венди нахмурилась. А я поняла, что фамильяр без желания девочки не стал бы пробовать исправить ситуацию. Какая же я глупая. Совершенно не подумала о том, что девочка маленькая, руководствуется эмоциями. Она хотела помочь, а я заворчала. Стало стыдно. Присев возле дочки, произнесла. "Венди, прости меня. Я благодарна и тебе, и Бузу за помощь. Спасибо, что у вас такое доброе и большое сердце». Но в следующий раз, прежде чем помочь, оцените свои силы, спросите у меня или другого взрослого». Мои слова не проняли, Венди. «Послушай, я уверена, что ты очень сильный маг. И когда вырастешь, с легкостью будешь справляться не только с такими пятнами». «Правда?» — она все же подняла на меня глаза. «Уверена. Помнишь, как буст, тратя последние силы, починил телегу и мебель в доме?» «Так что подрастешь, подучишься и будешь самым сильным магом нашей страны». «Спасибо, мамочка. В следующий раз обязательно посоветуемся с тобой, перед тем, как браться за такую магию». Она приобняла меня за шею. «Скай, Тоби, проводите Венди на кухню, налейте молока», — попросила фамильяра и волка. «Хорошо, что мы закупили продукты перед тем, как ехать домой». Вскоре, составив протокол, стражи порядка удалились, пообещав приложить все силы для поимки воров и вандалов. За ними, попрощавшись, ушел бывший хозяин Тоби. В доме остался лишь господин Сент-Лиан. «Маргарита, если нужна...» «В подвале подлые воры разбили накопитель». В холл вползла змея, прервав слова хозяина. Я даже не заметила, что она куда-то исчезала. «Как разбили?» «Эта новость была самой неприятной за сегодняшний день». «Марго», — Дикзандр поддержал меня за руку, — «ты побледнела? Большой накопитель? В дребезги?» Он тут же задал вопрос своему зверю. «Да побольше, чем у нас дома. Такого я никогда не видела. Старая работа. Нет, не в дребезги. Стекло, закаленное магией. Долго пытались. Есть царапины». Но через дырку размером в монету магия быстро вытекла. «Маргарита, позволь спуститься в подвал посмотреть», — попросил разрешения Виконт. Я кивнула и пошла следом за ним. Если бы не присутствие змеи, то я бы сразу расклеилась, заплакала или без силы села на пол. Та держала меня в тонусе, шурша рядом. Дик подал руку, помогая спуститься по лестнице. Мы обошли колбу по кругу. Да, ремонт такой колбы и закачка бытовой магии обойдется очень дорого. Подумав, произнес мужчина. Ее можно отремонтировать? Удивилась в ответ. Я думала, что все, только выкинуть. Ремонт возможен. Мастера бытовых дел нужно привести из столицы. Последовал ответ. Как думаете, сколько может стоить ремонт? Закусив губу, попыталась спрятать слезы. Маргарита. Увидев флагу на моих ресницах, выдохнул виконт. Не плачь, не так и дорого, в районе ста золотых. Колба уже очень старая, заковыристая. Сколько? На мгновение забыла, как дышать. Весь дом стоит дешевле этой колбы. Тут ты права, но я могу помочь, одолжить денег. Услышав слова хозяина, змея недовольно зашипела. Нет, что вы, господин виконт. Даже если я возьму такую сумму, то не смогу ее вернуть. Спасибо за предложение, но нет. Давайте поднимемся наверх. Вернувшись в разрушенную комнату, господин Сент-Лиан выпроводил змею на улицу, повернулся ко мне и произнес: "Маргарита, вам опасно оставаться в этом доме. Требуется не только ремонт, но и защита. Прошу, переезжайте временно ко мне". В его голосе сквозило беспокойство. "Извините, господин виконт, но мы останемся в своем доме". «У меня есть Скай, Тоби, они защитят нас». «Марго». По лицу было видно, что Дигзандр собирается уговаривать. «Извините, не стоит продолжать этот разговор. Мы друг для друга совершенно посторонние люди. Как я говорила, у меня потеря памяти, я никого не помню. Возможно, между нами что-то было ранее, но сейчас я белый лист, который не узнает собственную дочь. Еще раз извините, но мы не поедем к вам». Не хочу давать ложную надежду. «Маргарита, вы все не так поняли. Любовь прошла, просто мне по-человечески вас жалко. Я лишь хочу помочь по старой памяти», — попытался выкрутиться Виконт. Но по взгляду было видно, что в его душе теплится надежда. «Я не понимаю, зачем ему ворошить старые угли?» Разговор не клеился, и я попросила мужчину уйти. Тот поклонился и вышел на крыльцо, но перед тем, как я закрыла дверь, произнес. «Маргарита, моя душа будет не на месте, пока ты в опасности. Я попрошу стражи порядка патрулировать этот район более тщательно. Они будут заходить к тебе во двор каждый вечер несколько раз». «Хорошо, спасибо. Прощайте», – устала ответила я и закрыла дверь. Прибравшись на кухню, которая почти не пострадала, воры лишь раскидали посуду до да продукты. Я задумалась, как готовить завтрак. Махнув рукой, позвала домочадцев спать. А утром меня ждали сразу два сюрприза.